Глава пятьдесят седьмая. Зрители встретили выпускников радостными криками. Люди проникли с симпатией к обоим магам, но турнир предполагал соперничество, и постепенно голоса разделились. «Ростран!» – вопили одни. «Давай! Ориш, вперед! Сделай его!» – подначивали другие. Клара едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. «Вот невезение!» – посочувствовала она притихшей Орлиссе. У горазделы же их встать в пару. Не можешь ведь ты болеть сразу за двоих. Лиса ничего не ответила. Она и не слышала куда хтяня подруги. Она подалась вперёд, грудь вздымалась от частого дыхания. Вертрана тоже переживала, но ей было проще. Она уже знала, что ничем хорошим поединок не закончится. Габареру приказал распорядитель. Ларан и Конер встали у противоположных бортиков, у линии, проведённых на песке. Оба сложили пальцы в первую боевую позицию. Руки перед собой. Пальцы чуть расслаблены, вы будто бы держите в руках яблоко. Эхом отозвался в голове Вертрана знакомый голос. Ларан, кстати, сделал идеальную стойку. Мастер Шира похвалил бы его. Сколько раз Верта сама застывала так, готовясь к поединку. Она прекрасно помнила свои чувства: волнение, страх и азарт. И это на тренировке. Что же ощущает Коннор сейчас, когда решается его судьба? «Бой до первого падения», — напомнил распорядитель. «Запрещено наносить соперникам увечья. Поединок начнется по сигналу». Мир вокруг Вертрана замер. Застыла Лисса, поднеся к арту ладонь. Остолбенел Лоран, готовясь нанести удар. Коннор оцепенел, отведя руку назад. Мгновение длилось и длилось. Верта посмотрела на часы, которые судорожно сжимала в руке, и поняла, что прижала минутную стрелку. Та, как живая, слабо дергалась под ее пальцами. «Отпусти», — приказала она себе. «Уже ничего нельзя изменить». Она усилием воли выпустила стрелку на свободу и в ту же секунду над стадионом разнесся у Даргонга, сигнал к атаке. Вертрана до последнего надеялась, что Лоран попытается смошенничать. Не может быть, чтобы он пришёл на ежегодный турнир, не припося козаре в рукаве. Неужели так уверен в себе? Или данное другу слово для него не пустой звук? Он ведь считал Коннора другом, соперником в любви, но другом. Заклинание Ларана было мощным, чётким, но чистым. Он использовал лишь свою силу, ничего больше. Вертрана сразу это поняла. Коннор, нет. Успела крикнуть Вертрана, прежде чем осознала, что ее все равно никто не услышал. Конор все понял в последний момент, когда было слишком поздно что-либо изменить. Слезы Цахеса передавали своему носителю самый сильный и необходимый дар, находящийся поблизости. Ближайшим существом оказался огнеплюй. Магия десятикратно усилила способность создавать пламя. Из рук Конора ударила мощная, не поддающаяся контролю волна огня. Лоран обернулся на зрителей, сидящих позади него на трибунах, зрителей, которые не подозревали, что на них идет смерть. Раскинул руки, пытаясь держать летящую на него огненную стену, которая разбилась о него, как о скалу, а села, плавя песок, обращая в пепел одежду. Лоран еще какое-то время удерживал пламя на расстоянии от своей кожи, а Конор, опомнившись, крича от прилагаемых усилий, стал втягивать пламя. Кожа на его руках лопалась от жара, но магический огонь успел добраться до Лорана. Он разъедал, плавил кожу на его лице, точно воск. Зрители вопили от ужаса. Некоторые, не выдержав зрелища, падали в обморок. Лиса сползла со скамейки и не могла издать ни звука, лишь открывала и закрывала рот. Пламя, наконец, иссякло. Лоран пошатнулся, упал навзничь и остался лежать без движения. Он рухнул на колени, опираясь о землю окровавленными руками. Мокра от пота чёлка свисела на лоб. Арлиса сначала на четвереньках, а потом кое-как поднявшись на ноги, ринулась к Аренне. Её не удерживали. Зрителей охватила растерянность. "Конор!" звала Лиса. "Конор! Конор!" Взвившийся над ареной звонкий девичий голос вывел людей из ступора. Она подбежала к Конеру и бухнулась рядом с ним на колени. Обняла за шею и покрыла быстрыми поцелуями опущенное лицо. Однако уже очень скоро её оторвали от Мага, а его окружили гвардейцы короля. Подняли за локти. Лиса рвалась из рук распорядителей, но тщетно. Все взгляды были обращены на эту душераздирающую сцену, и никто не видел, что Ларан, приподнявшись, тянет руку к Арлисси, словно стремится дотронуться до неё. хотя бы кончиками пальцев. Его обезображенные губы шептали её имя. У Вертраны вся душа вывернулась наизнанку. Ей было невозможно жаль всех троих. А ещё она, кажется, поняла, где всё это время скрывался враг Конера. Часы выскользнули из её руки и беззвучно упали на ковёр в спальне. Вертрана не сразу пришла в себя. В ушах ещё долго стоял гул стадиона. Крики людей и плач Орлиссы. Потом она увидела Конера и невольно занесла руку для пощёчины, но не смогла ударить. Он и так достаточно наказан за глупую мальчишескую выходку. Едва ли он сам себя простил. Верта поняла, почему Орлисса подбежала не к израненному Ларану, а к Конеру. Она знала, что ему предстоит: позор, изгнание из академии, прежние друзья отвернутся от него. Лиса просто пыталась сказать: Я на твоей стороне. Разве не так должны поступать любящие женщины? Как бы ни брежно ни говорил Коннор об утраченной магии, Вертрана понимала, что это огромная потеря для него. Для самого себя он превратился в калеку, как если бы ему оторвало руку или ногу, а слетом он лишился друга, жены и дочери. "Удар", сказал Коннор. "И покончим с этим. Я знаю, как низко пал в твоих глазах." Ты вольна уйти. Я выполнил всё, что обещал. Ты свободна, Вертрана. Но он хотел попросить о помощи и не мог себя пересилить. Каково ему сейчас? О себе он не стал бы беспокоиться. Но речь шла об Эмбер, а лорд Ростран был совершенно бесен самостоятельно отыскать её. Он встал, собираясь с мыслями, пытаясь подобрать нужные слова. Вертрана подошла, уткнулась в плечо и почувствовала, как сильные руки осторожно, будто конор не верит в происходящее, обнимают её. Мы найдём её. Найдём Эмбер. Расскажи мне всё, что случилось потом. А я расскажу, о чём догадалась. Конор погладил её волосы, наклонился, поцеловал в уголок рта и какое-то время просто стоял, сжимая Верту в объятиях. Я всё расскажу. Но сначала прикажу принести горячего чая. На тебе лица нет. И вот Вертрана уже расположилась в кресле у камина. Конор укутал её в одеяло, поставил на подлокотник чашку, такую большую, что она скорее походила на супницу. Верта, согреваясь, обхватила её ладонями. И так. Что же случилось потом? Меня искричили из академии и запретили магию. Он говорил короткими предложениями, излагая сухие факты. За каждой фразой пряталась боль. Каждая, будто отдирала кусок души лорда Ространна, оставляя чёрную дыру. Для отца я стал главным разочарованием в жизни. Мы не общаемся уже много лет, и всё же напоследок он спас беспутного сына от заключения, выслал меня в наше родовое имение, сделав хранителем коллекции артефактов рода Ространн. Некоторые артефакты важны для короны. Правитель надеется заполучить их со временем, поэтому пошёл на сделку. Вертрана вспомнила, что Конор передавал госпоже Амафрей странные подношения в мешочках из зала бархата. Вспомнила медальон, поменявший их с моими стами. Кинула взгляд на часы, которые до сих пор лежали на ковре. Наверняка все эти вещи из коллекции артефакты здесь, спросила Вертрана в этом доме. «Нет, это лишь один из домов, принадлежащих нашей семье». «Значит, ночью, когда лорд Коннор спас Мэй, он отправлял записку в тот дом, где хранится коллекция». «Мне запретили когда-либо возвращаться в столицу», продолжал между тем Коннор. «Любая должность при дворе закрыта для меня. Но в тот день, когда Орлиса согласилась стать моей женой, я подумал, что все это не важно, что я буду счастлив без магии». цели в жизни, друзей, всего остального. И какое-то время я действительно был счастлив. Онер опрокинул в себя чашку чая так, будто это был бокал вина. Несколько раз я пытался встретиться с Лараном. Я отправлял ему письма. Я просил общих знакомых убедить его поговорить со мной. В итоге он согласился встретиться только с Арлиссой. Она пришла расстроенная и передала слова Лара о том, что он прощает меня ради нее, но больше никогда не желает меня видеть. Позже к границе подступили орды кочевников. Случилось десятидневное противостояние, закончившееся битвой у звенящей реки. Многие маги не вернулись. Отец впервые за долгие месяцы написал мне письмо, состоящее всего из нескольких строк, где сообщал, что Лоран участвовал в битве и, по-видимому, погиб. Домой он не возвратился». Среди живых не найден, а среди тысячи искалеченных тел обнаружить его не смогли. Лиса должна была вот-вот родить нашу дочь. У меня не хватило духу сообщить ей эту трагическую новость. Она умерла, так и не узнав о печальной участи Ларана. Коннор изо всех сил старался сохранять бесстрастность, но Вертрана всё равно видела юнного Корна, оставшегося с маленькой дочерью на руках. Все от него отвернулись, даже отец. Любимая умерла. Он жил только ради Эмбер. А Лоран забрал самое дорогое, что у него было. Отобрал смысл жизни. Конор вдруг сжал подлокотники. Выдержка ему изменила. А еще я понял, каким образом он всегда находит меня и знает обо мне все. Сначала, признаюсь, я подозревал слуг. Думал, что мой враг — Лоран. Буду теперь звать его по имени. Думал, что он подкупил кого-то. Ты узнал кто? Вспенилась Вертрана. Кто этот негодяй? Гобы Конера исказила горько усмешка. Этот негодяй? Моя родная дочь. Что? В её жилах течёт моя кровь. Уверен, она унаследовала и мой дар. Я обсидиан. Тот же камень, из которого выточен самый ценный артефакт института Небесный алтарь. Ты ведь видела его в действии. Он найдёт любого, чью кровь однажды впитал. такой маги обсидианы. Идеальный поисковики. Достаточно одной капли крови. Лара, но не нужна моя кровь, ведь у него Эмбер. Последние слова Конор проговорил с усилием. И она действует добровольно. Моя дочь, указывает на меня. Моя девочка меня ненавидит. Столька боли было в его голосе, что Вертрана не выдержала, вскочила с кресла и обняла Конора. Я знаю, кто он. Это мастер Шира, преподаватель нашего института. Ты много раз его видел. Тёмная ткань закрывает его лицо. Вот где твой Ларан. А скоро отыщем и Эмбер.